издательство эксмо петр ганнушкин сладострастие жестокость и религия читает алексей воскобойников от издателя книга выдающегося русского психиатра петра борисовича ганушкина явилась итогом почти тридцатилетней исследовательской клинической практики вместе с автором Вы погрузитесь в мрачный, расколотый психическим расстройством мир психопатов, узнаете истории жизни некоторых пациентов великого врача, научитесь определять психопатов и понимать особенности их душевной организации. Петр Борисович Ганнушкин впервые дал четкие клинические критерии отграничения конституциональной психопатии, обосновал сохранившие свое значение до настоящего времени три признака, их определяющие. В работе подробно исследованы типы, законы, формулы развития и классификация психопатов.